Глава 56. 27 декабря 2013 года. Бостон. Дженкинс пришел в себя на пролете восьмого этажа. Он лежал на животе, весь покрытый белой пылью, его руки и лицо были изрезаны ссадинами, а в ушах сильно звенело. В пальцах он сжимал скомканный лист бумаги. Он выжил. Доктор вспомнил, как он зажег свет в квартире. В тот момент он даже представить не мог, чем это обернется. Он едва ли успел осмотреть стену гостиной, обклеенную газетными вырезками, фотографиями, рукописными заметками и картой мира с сотнями красных точек, когда услышал прерывающийся писк, доносящийся из комнаты. Несколько секунд он не обращал на него внимания, поглощенный увиденным. Здесь были вырезки из «Лемонт», «Ля Република», «Экспрессон», «Билд». В новостях говорилось о пропавших женщинах со всего мира. На стене и на полу он увидел десятки фотографий женских лиц. Блондинок, шатенок, рыжих, азиаток, африканок, индианок, латиноамериканок. Это были Полароидные снимки. И на нижнем крае рамки были написаны имена и даты. Директор узнал почерк, которым были сделаны пометки на фотографиях. «Лаура», — сказал он, отрывая от стены один из снимков. Его внимание привлекла одна фотография. На фоне остальных уже пожелтевших она выделялась белыми полями. Он снял ее со стены и прочитал. Сьюзен Аткинс, 28 декабря 2013-го. Не отрывая взгляда от снимка, он направился в комнату, чтобы узнать, что за писк доносится оттуда. Директор нагнулся и заглянул под кровать. С каждой секундой сигналы звучали все быстрее и громче. Он протянул руку и вытащил на свет какой-то... Металлический шарообразный предмет. Дженкинса охватила паника. В руках он держал перемотанную скотчем скороварку с проводами и чем-то вроде панели управления, экран которой горел ярко-красным светом. На размышления не было времени, но доктор все же успел заметить, что один из проводов этого устройства лежал на полу и соединялся с тем самым... Выключателем, на который он нажал, чтобы зажечь свет, Дженкинс положил бомбу на место и выбежал из комнаты. Он был на пороге квартиры, когда бомба взорвалась, и ударная волна сбросила его вниз по лестнице. Понемногу он начал различать звуки. До него донеслись вой сирены и шум огня, охватившего девятый этаж. Как смог он поднялся и направился обратно в объятую пламенем квартиру. Дверь в комнату выбила, огонь распространялся по гостиной, уничтожая шторы, мебель и стену с фотографиями и новостями. Дженкинс никогда не был трусом, но, представив себя задыхающимся в дыму, он заколебался. Однако он остался, окруженный огнем, дымом и мраком. Плотно зажав рот, он пытался найти нечто большее, чем фото с наткинс что-то, что поможет ему продолжить поиски Лауры и понять, почему умерла Клаудия. Он кричал и проклинал пламя, преграждавшее ему путь и окружавшее его, пока он копался в валявшемся на полу мусоре и шарил в ящиках горящих шкафов. Дым заполнил всю комнату, его одолевал кашель — Он упал на пол и попытался выползти из квартиры, но вдруг понял, что уже не может бороться с навалившимся на него сном.